Оглавление. Предисловие. Улыбка Чеширского кота. О рассказах Джерома Дэвида Селинджера. Убить Орфея. О повести Генри Джеймса Письмо Асперна. Колония, жанр и слово. О повести Джозефа Конрада Сердце тьмы. Играем с античной трагедией. О романе Уильяма Голдинга Повелитель мух. Формула вдохновения. О поэме Томаса Стёрнза Элиота Бесплодная земля. Невыразимость кошмара. О рассказах Амброза Бирса История в деталях. О рассказе Шервуда Андерсона Руки. Собираем Америку. О романе Уильяма Фолкнера Шум и ярость. Метаморфозы воображения. О романе Джона Абдайка Кентавр. Вглядываемся в пустоту. О повести Генри Миллера Бессонница или дьявол на воле. Конец оглавление.